Глава 48. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж, добрый любящий отец семейства и христианин, всегда с улыбкой и шуткой на готове, один из тайных ангелов Господних, соболезнования семье Конрад и Арис Уэдл. Шепард царапает что-то в своей полицейской записной книжице. А я думаю, придется рассказать ему про Рут, иначе мало ли что он сделает. Ну и, конечно, сообщить о кукле в сундуке, но это позже. Полиция может заявить. Кукла сама по себе ничего не доказывает, даже если на ней есть отпечатки отца. Шепарду нужно тело, Венди. Первая проблема с рассказом про Рут состоит в том, что мы не говорим о несчастье сестры. Собственно, я никогда не обсуждала ни Рут, Ни ее счастье за исключением одного раза, с мамой. Мне тогда было 11 лет. Она кормила кур, суетливых, рут, а я стояла за калиткой, как мне велели. Внезапно я выпалила вопрос, который мама наверняка ожидала рано или поздно услышать. Она ответила короткими, скупыми фразами, запомнившимися мне на всю жизнь. «Это случилось до моего рождения. Это...» Было ужасной случайностью, несчастьем, и помочь никто ничем не мог, ни тогда, ни сейчас. Лучшая помощь, единственная помощь — вести себя так, будто этого не происходило вовсе. То есть больше об этом маму не спрашивать и нигде не упоминать ни в кругу семьи, ни за её пределами. Затем мама удалилась, толкая перед собой тачку, побрела прочь по бычьему пастбищу, по пути выкапывая мотыгой чертополох. Перед самым чаем она превратилась в дрожащее пятно, синее с тёмно-зелёным, недосягаемое, временами даже невидимое, когда серый дождь падал определенным углом. В общем, я вела себя в соответствии с указаниями, притворялась, что несчастья не было вовсе. Больше о нём не спрашивала, нигде не упоминала. Как и все остальные, делала вид, будто Рут, обычная сестра, хотя не переставала гадать, почему Господь допустил с ней такое. И вот я стою здесь, утопаю в большом могучем теле Вики, а Шепард ждёт от меня признания в убийстве отца. Он на грани отчаяния, я чувствую, хотя это не имеет значения, ведь скоро всё кончится. Поворачиваю голову, за мной наблюдают. Отвечаю ему прямым взглядом, как сделал бы на моём месте любой невиновный человек — Шепард записывает что-то ещё. «Вы думаете, Рут убила отца?» «Я стараюсь сохранять спокойствие, затем упаковала чемодан и уехала среди ночи». Угри дёргаются, я мотаю головой. И тут подступают слёзы. Добрая старая Вики сразу меня обнимает. Шепард смотрит во все глаза. Я исхожу потом, выворачиваюсь из объятий Вики и включаю вентилятор. Отца тут все любят. Полагаю, ему известно о том, что мой отец является... Являлся выдающимся столпом местного общества, поэтому подробности можно опустить. Вновь поворачиваюсь к полицейскому, позволяю упасть ещё нескольким слезинкам. Вики нависает над ним и просит тихонько, и, разумеется, слышу каждое слово. «Может, не стоит? То есть я понимаю, вам надо выяснить, что произошло, только она ведь сейчас сама не своя от горя». Шепарда веки явно бесит. Между ними не наблюдается ни малейшей любви. Хорошо. Он говорит, ни к кому конкретно не обращаясь, следовательно, обращаясь к нам обеим. Первые двенадцать часов самые важные, хотя и самые мучительные. Следующие слова, несомненно, адресованы мне. Итак, Рут. Думаете, она способна причинить кому-нибудь вред, в частности, вашему отцу? Я возвращаюсь к столу. Хочу быть поближе к этому мужчине. Хочу вдыхать запах его отчаяния. Так мне будет легче держать себя в руках. Я не могу рассказать о кукольной голове еще рано. Не все сразу. Вики топает следом, мы садимся. Шепард подается ко мне, приподнимает бровь, ждет ответа. Поверьте, детектив, мне уже легко дается дрожь в голосе. Рут не способна причинить вред никому, в том числе и отцу. Я, естественно, не рассказываю о ссоре с моей сестрой, о том, что она была очень взвинчена перед сном, о том, что я услышала напоследок угрозу Рут убить нашего отца, ныне покойного.